Глава первая. Полгода спустя. Светлана. Держитесь, Светочка. Очередной не помню, какой по счету друг моего мужа дотронулся до моей спины. Вроде как поддержка, отчего уж просто тошнило, если не выдать что-либо посерьезнее. Без мужского плеча нынче тяжело. Хорошо, хоть и не соболезную это для приличия пластинку сменили, а то от очередных слов сочувствия по поводу скоропостижной кончины моего драгоценного супруга я скоро завою. Но откуда им знать, тяжело мне будет или нет? Кому вообще какое дело до моих чувств? Так, пустые банальные слова, которые каждый из присутствующих вроде как обязан сказать. Долгом своим считает. Интересно, а где все они пропадали, когда Володя был жив? Больше половины из этих рож я сегодня вижу впервые. Про имена, а также фамилии просто промолчу. Друзья, мать их, как же в душу-то ко мне не залезть со своими вопросами и соболезнованиями? Спасибо. Не помню, какой по счету раз отвечаю и отворачиваюсь, глядя на фотографию с черной лентой. Вдова. В двадцать восемь. Как-то по-иному я планировала все последующие годы прожить. Как минимум в браке. Пусть не очень счастливым, зато стабильным. А сейчас... Саша, посмотри, кто пришел. А этому что здесь понадобилось? Он совсем с катушек слетел. Витя, давай отойдём, а то мало ли... Вокруг началась какая-то неразбериха. Как будто с цепи все сорвались, перешептываясь одними и теми же фразами. Одна я, походу, не понимала, что происходит на самом деле. Кто такой он? И почему столько ажиотажа вызвал своим, если я правильно понимаю, появлением? Оторвала взгляд от фотографии мужа и повернула голову в сторону аллеи, фокусируя зрение. Да так и замерла. Хотя на одном месте до этого стояла, а тут как будто еще и к асфальту приросла. Мать честная, что ему здесь понадобилось? Мужчина шел по аллее уверенным шагом в сопровождении охраны. Зачем-то пересчитала восемь человек. Черный костюм, черная водолазка, в руке бордовые розы. Ненавижу их, хоть ты тресни. А также темные солнцезащитные очки. Нахрена они ему, если небо тучами затянуто, и солнце в ближайшие дни все жители Питера так и не увидят. Толпа замерла, так же, как и я. расступились освобождая мужчине дорогу. Как-то уж очень странно на него народ реагирует. И не узнать, кто таков. Все как будто в рот воды набрали. Соболезную. Раздалось где-то совсем рядом, и я вздрогнула. От неожиданности. Так ушла в себя, что не заметила, как незнакомец со мной поравнялся. Спасибо. Чуть ли не прошептала, так как молния резко ударила мне в голову. «Благотворительный банкет. Месяцев пять-шесть назад. И незнакомец на балконе. Помогает мне подкурить сигарету. А после улыбка едва коснулась его губ. Точно на физиономии моей прочитал, что узнала. Теперь хоть понятно, почему в очках, даже через черные тонированные стекла, я чувствовала тяжелый прожигающий насквозь взгляд. Как тогда?» когда смотрел на меня в свете огня от зажигалки и не отводил глаз. Холодные, пустые, какие-то неживые. Я ненавидела похороны, хотя и была всего пару раз на столь печальном мероприятии. Брат, погибший восемь лет назад, да бабуля, которая от букета старческих заболеваний умерла. Родители, слава богу, живы, хоть и общаемся мы крайне редко. Раз в 2 недели банальная: как дела, а после Света вышли денег. Теперь вот третий раз угораздило побывать на похоронах, причем собственного мужа, будь он не ладен, инфаркт, в неполные пятьдесят. Как гром среди ясного неба. До сих пор в голове не укладывается, как такое в принципе могло произойти. И теперь все проблемы лягут на мои плечи. Кто бы знал, как меня в данный момент это дико и безумно раздражало. толпа ахнула, а я снова пришла в себя. Уже вторые сутки практически не сплю, поэтому периодами мое сознание вырубается. Лишь громкий звук заставляет вздрогнуть и прийти в себя. Вот как сейчас. Вздрогнула и уставилась на мужчину в черном одеянии. Очки, правда, снял. И народ зашептался, видимо, боясь громко хоть слово произнести. Мужчина положил розы на могилу, Постоял пару минут, глядя на фото, и снова спрятал глаза за темными стеклами. «Если что-то понадобится...» — обратился он ко мне, протягивая визитку. «Позвоните». Не помню, сколько времени пялилась на его руку, опять впадая в какой-то транс, только почувствовала прикосновение мужских пальцев. К моим. И снова вздрогнула. «Спасибо». «Сегодня это единственное слово, которое я произношу без раздумий». Мужчина кивнул и, молча развернувшись, направился к выходу. Провожала его спину и, лишь когда скрылся, перевела взгляд на кусок картона в руке. «Номер телефона. Одиннадцать цифр. И больше ничего». «Светочка, я все понимаю». Адвокат моего мужа вел меня под руку по аллее, Иначе я бы точно свалилась от бессилия. А еще ресторан и очередные соболезнования. Господи, как же мне это пережить? Сил больше нет. Я просто не выдержу. Завещание? Повернула голову в сторону коротышки адвоката, который был чуть выше моего плеча, и усмехнулась. Даже если ничего не оставил, я не расстроюсь. Хуже. Валера поморщился, а я остановилась. «Завтра давай, сегодня тебе надо отдохнуть!» Снова потянул меня к выходу. «Какой уж тут отдых, мать твою! Как бы теперь до завтра весь свой оставшийся оптимизм не растерять!»